Его ум. Мы рассмотрели память Ша и проделали беглую экскурсию в его мир. Она показала нам, что этот мир во многом иной, чем наш. Мы видели, что этот мир ярких и сложных образов, трудно выразимых в словах переживаний, в которых одно ощущение незаметно переходит в другое. Мы видели, как построены воспринимаемые им слова и какую работу он должен проделать, чтобы выделить их подлинное значение. Как же построен его ум? Что характерно для его познавательных процессов? Как протекают у него усвоение знаний и сложная интеллектуальная деятельность? Чем отличается его мышление от нашего? Здесь мы снова вступаем в мир противоречий, в котором преимущества наглядного, образного мышления переплетаются с его недостатками и где богатство так причудливо сочетается с бедностью. Попытаемся описать силу и слабость этого ума. Мы найдем в этом много поучительного. Сила. Сам Ша характеризует свое мышление как умозрительное. Нет ничего общего с отвлеченными и умозрительными рассуждениями философов-рационалистов это не имеет. Это ум, который работает с помощью зрения, умозрительно. То, о чем другие думают, что они смутно представляют, Ша видит. Перед ним возникают ясные образы, ощутимость которых граничит с реальностью, и все его мышление ⁇ это дальнейшая операция с этими образами. Естественно, что такое наглядное видение создает ряд преимуществ. К ряду очень существенных недостатков мы еще вернемся ниже. Оно позволяет Ша полнее ориентироваться в повествовании, не пропускать ни одной детали, а иногда замечать те противоречия, которых не заметил и сам автор. Вот пример того, как я часто замечаю противоречия. Вы все читали рассказ Чехова Злоумышленник. А есть там какой-нибудь неправильный момент? Вот слушайте. Следователь говорит крестьянину: "Ага, а ты-то что, не знаешь разве, что гайками привинчивают рельсы к шпалам?" Это правильно? Нет. А у Чехова так написано. А ведь вижу это, и вижу, что это не так. А еще раз перечитываю — нет, гайка для этого не подходит. А кто читал «Хамелеон»? Чумелов вышел в новую шинель. Когда он вышел и увидел такую сцену, он говорит — «Ну-ка, колоточный, сними с меня пальто». Я думаю, что я ошибся. Смотрю начало — да, там была шинель. Ошибся Чехов, а не я. И еще пример. Возьмите толстый и тонкий. Гимназисты раньше носили форму, а там говорится, вначале он как-то не смело носил шапку, а дальше, услышав, что он генерал, он поправил фуражку. Таких моментов много можно найти у Чехова и у Шолохова, ведь они не видели, а я вижу. Опыт от 15 марта 1951 года. Наглядный характер восприятия текста создает условия, которых не было у авторов злоумышленника или тихого дона. Они излагали мысль и развертывали сюжет. Ша видит и не может не констатировать противоречий, если они встречаются в тексте. В нем не надо развивать наблюдательность, она составляет неотъемлемое свойство его ума. Наглядное видение — обеспечила Ша не только наблюдательность, оно помогло ему с завидной легкостью решать практические задачи, которые требуют от каждого из нас длительных рассуждений и которые он решает легко, умозрительно. На извилистом жизненном пути ему пришлось одно время заниматься рационализацией работы на предприятиях и как легко давались ему нужные находки. «Все мои изобретения делаются очень просто». Мне вовсе не приходится ломать голову. Я просто вижу перед собой, что нужно сделать. Вот я прихожу на швейную фабрику и вижу, что на дворе грузят тюки. Тюки лежат, обвязанные кромкой. И вот я внутренне вижу рабочего, который обвязывает эти тюки. Он поворачивает их несколько раз, кромка рвется, я слышу хруст, как она лопается. Я иду дальше, и мне вспоминается резина для записной книжки. Она была бы здесь годна, но нужно большую резину. И вот я увеличу ее, и вижу резиновую камеру от автомобиля. Если ее разрезать, будет то, что надо. Я вижу это, и вот я предлагаю это сделать. И еще. Вы помните, когда были карточки с талонами? Там были клетки с цифрами, рублей, копейки. Как сделать так, чтобы их легче было отрезать, чтобы не пришлось долго рассчитывать, как вырезать нужный талон, не обходя слишком много других? «Я вижу человека, вот он около кассы, он хитрый, он хочет сделать так, чтобы незаметно вырезать талон. Он режет, а я слежу. Нет, не так. Лучше так. И я нахожу, как лучше. То, что другие могут сделать только с расчетами и на бумаге, я могу делать умозрительно». Опыт от 6 октября 1937 года. Пусть многие из этих предложений не слишком практичны, Где найдешь столько автомобильных камер, чтобы разрезать их на резиновые кольца и вести новый метод упаковки? Ша никогда не отличался практичностью, и мы еще увидим почему. Но то, что другие решают с расчетами и на бумаге, он решает тумозрительно, и в этом было его большое преимущество. Оно особенно проявлялось в тех задачах, которые трудны для нас именно потому, что словесный расчет заслоняет от нас наглядное видение. Вы помните шуточную задачу? Стояли на полке два тома по 400 страниц. Книжный червь прогрыз книги от первой страницы первого тома до последней страницы второго. Сколько страниц он прогрыз? Вы, наверное, скажете 800. 400 страниц первого и 400 страниц второго. А я сразу вижу, нет, он прогрыз только два переплета. Ведь я вижу, вот они стоят, два тома. Слева первый, рядом второй. Вот червь начинает с первой страницы и идет направо. Там только переплет первого тома и переплет второго, и вот он уже у последней страницы второго тома. А ведь он ничего, кроме двух переплетов, не прогрыз. Еще ярче выступают механизмы наглядного мышления при решении тех задач, в которых исходные отвлеченные понятия вступают в особенно отчетливый конфликт со зрительными представлениями. США свободен от этого конфликта, и то, что с трудом представляется нами, Легко усматривается им. «Вот там, на Малой Бронной, у нас была маленькая комната. Мы встретились с математиком Г. Он мне рассказал, как он решает задачи, и предложил мне решить такую. Он сидел на стуле, а я стоял. Представьте себе, — говорил он, — что перед вами лежит яблоко, и это яблоко надо обтянуть веревкой или ремешком. Получится круг с определенной длиной окружности». Теперь я к этой длине окружности прибавляю один метр, и теперь эта новая длина окружности будет яблоко плюс один метр. Охватите снова яблоко. Ясно, что между яблоком и веревкой останется больше пространства. Когда он мне говорил это, я тут же вижу яблоко, я наклоняюсь, обтягиваю его веревкой. Он говорит ремнем, я вижу кусок ремня. Нет, он целый. И вот я сделал из него круг, а в середине положил яблоко. Теперь он говорит... Представим себе земной шар. Вначале я увидел большой земной шар, его тоже охватывает ремень, и горы, и возвышенности. Теперь также прибавим к ремню один метр. Должно получиться какое-то расстояние. Какое расстояние получится? Вначале у меня появляется представление об огромном земном шаре. Я его превращаю в глобус, но без подставки. Это тоже не годится. Он сходен с яблоком. Тогда помещение, где мы были, пропало, я увидел огромный шар далеко в нескольких километрах. Ремень я заменяю стальным обручем. Задача трудная, хватить его надо точно. Потом я прибавляю метр и вижу, как отскакивает пространство. Какое пространство? Мне нужно сообразить, понять, чтобы превратить его в размеры, которые приняты у людей. Я у дверей вижу ящик. Я превращаю его в форму шара. Ящик обтягиваю ремнем. Теперь я прибавляю метр точно по углам, затем я беру точный размер, разрезаю его на четыре части, каждая часть 25 см, для каждого ремешка получается излишек, длина каждой стороны ящика и 1 четвертая часть. Ну вот, безразлично какой бы величины ящик ни был, если каждая сторона 100 км, я прибавляю 25 см. Какая не будет длина каждой стороны ящика, все равно прибавится 25 см. Получается четыре стороны, и каждая сторона имеет прибавку в 25 см. Я отодвигаю ремень вдоль стороны, и получается с каждой стороны по 12,5 см. Ремень везде отстает от ящика на 12,5 см. Пусть ящик огромный, каждая сторона имеет миллион сантиметров. Все равно, если прибавить один метр, каждая сторона имеет 25 см. Теперь ящик превращается в нормальный. Мне нужно только снять углы и превратить его в круглую форму. И получилось опять то же самое. Вот так я решал эту задачу. Опыт от 12 марта 1937 года. Читатель простит автора за слишком длинную выдержку. У автора есть одно оправдание. Выдержка показывает, какие умозрительные методы применяет Ша и как эти методы приводят его к решению задачи совсем иными путями, чем те, которые применяет человек, оперирующий расчетами и карандашом. Мы провели с США много часов над анализом того, какие преимущества давал умозрительный метод для решения арифметических задач. И мой испытуемый многому научил меня, анализируя ту роль, которую для решения задач играют наглядные образы. Нет сомнений, расчеты с карандашом и бумагой или с схемами не могут не оставаться основным приемом решения задач. Но как часто задачи, в которых эти расчеты, не опирающиеся на наглядные образы, могут уводить в сторону от правильного решения или заменять простой способ решения сложным и неэкономным? Кто не знает, какой трудной может оказаться, казалось бы, простая задача? Кирпич весит один килограмм и еще столько, сколько весит пол кирпича. Сколько весит кирпич? С какой легкостью люди, сосредоточившиеся только на числах, дают неверный ответ? Полтора килограмма. Такие соскальзывания на формальные ответы были чужды, ша. Нет, даже просто невозможны для него». Его умозрительная форма решения, которая заставляла его всегда иметь дело с предметами и всегда связывать числа с наглядными вещами, не допускала формальных решений, и задачи, вызывавшие состояние конфликта у других, протекали у него без вызванных таким конфликтом затруднений. Вот несколько иллюстраций этого положения. Мне предлагают задачу. Книга в переплете стоит 1 рубль 50 копеек. «Книга дороже переплета на 1 рубль. Сколько стоит книга и сколько переплет?» Я решил это совсем просто. У меня лежит книга в красном переплете. «Книга стоит дороже переплета на 1 рубль». Я вырываю часть книги и думаю, что она стоит 1 рубль. Остается часть книги, которая равна стоимости переплета — 50 копеек. Потом я присоединяю эту часть книги, получается 1 рубль 25 копеек. И еще мой товарищ, инженер, дал мне задачу. Отцу и сыну вместе сорок семь лет. Сколько лет им было три года назад? Я вижу отца, он держит за руку сына, им сорок семь лет, с ними идет еще один сын и еще один отец. Я откидываю каждому по три года. Я представляю себе, что это нужно взять вдвойне. Я умножаю на два, получается шесть, и я вычитаю шесть». Опыт от 12 марта 1937 года. Наглядные образы вещей уводят от ошибок формального решения задачи, и уша не появляется искушение заменить подлинное решение задачи операцией формального числового отчета. Сделаем еще один шаг и посмотрим, как умозрительно решаются задачи, которые мы обычно решаем сложным отсчетом. Задача. Блокнот в четыре раза дороже карандаша. Карандаш дешевле блокнота на 30 копеек. Сколько стоит блокнот и карандаш в отдельности? Ша решает эту задачу. На столе появляется блокнот, рядом с ним 4 карандаша. Карандаш дешевле блокнота на 30 копеек. Три карандаша отодвигаются вправо как лишние и уступают место их денежному эквиваленту. Вслед за этими образами появляется изображение двух чисел — 10 и 40 Вот ответ на вопрос, сколько стоит блокнот и карандаш в отдельности из записей ША. Нетрудно видеть, как быстро и легко выполняется умозрительное решение задачи там, где решение ее вербально-логическим путем должно вызывать дополнительные отвлеченные расчеты. Еще отчетливее выступают приемы умозрительного решения задач в более сложных примерах. Остановимся на двух из них. ША дается задачу Мудрец и путешественник сидели на лужайке. У путешественника было два хлебца, у мудреца — три. К ним подошел прохожий, они предложили ему покушать и поделили поровну хлеб на три части. После еды прохожий, поблагодарив за угощение, дал им десять яиц. Как мудрец и путешественник поделили между собой полученные десять яиц? У меня возникают образы. Двое, А и Б, сидят на лужайке. К ним присоединяется прохожий, С. Вся группа располагается треугольником. Между ними появляются хлебцы. Люди исчезают и заменяются буквами А, Б, С, а неправильные формы хлебцы — продолговатыми дощечками. Дощечки, принадлежащие А серого цвета, принадлежащие Б белого, двумя горизонтальными линиями разрезают дощечки на три равные группы кубиков. Получается следующая картинка. За пять съеденных кубиков С дал десять яиц. У А 6 кубиков, из которых он сам съел первый вертикальный ряд, и два кубика из второго ряда. Б, со своей стороны, с такой же конфигурации съел столько же. Рисунок явно показывает количество кубиков, доставшихся С от А и Б. Может быть еще и другое логическое решение. Для удобства расчета заменю слово «яйца» словом «рубли». Часть хлеба, съеденная прохожими, оценена в 10 рублей. Все трое съели поровну, следовательно, все количество хлеба, съеденного всей группой, стоит 30 рублей. 10 умножить на 3 равно 30. А один хлебец стоит 6 рублей. 30 разделить на 5 равно 6. Два хлебца, принадлежавшие путешественнику, стоят 12 рублей. 2 умножить на 6 равно 12. Путешественник сам съел количество хлеба стоимостью 10 рублей. Значит, прохожему он смог выделить хлеба лишь на 2 рубля. 12 минус 10 равно 2. У мудреца было три хлебца, стоимость которых 18 рублей. Из них он выдал прохожему хлеба на 8 рублей. Образное решение протекает быстро, почти непроизвольно. Абстрактный вербальный способ решения, наоборот, нуждается в строгом анализе, последовательных суждениях и некоторой интуиции. Результат получается одинаковый. Из записей Ша. Вот еще один пример подобного решения задачи. Ша дается задача. Муж и жена собирают грибы. Муж говорит жене, дай мне из твоих семь грибов, и у меня будет в два раза больше, чем у тебя. Жена отвечает, нет, дай мне ты семь грибов, и у нас будет поровну. Сколько грибов у каждого? Я увидел тропинку в лесу, мужа высокого роста в очках, он держит на локте белую плетеную корзину с грибами, он устал. Ага, я решил, что у него много грибов. А она стоит ко мне спиной, ведь он первый начал разговаривать, а не его собеседницам. Я вижу себя, вижу их, вот этот «я», стоящий у опушки, определяет, а я фактически, живой человек, слежу за тем, как он определяет. Первое определение. Я не знаю, много ли у него грибов, но думаю, что будет много, ведь он говорит «в два раза больше». Я еще не знаю, в каком положении это все, но когда он говорит свою реплику, ага, тут для меня становится ясным. Когда он сказал «дай мне семь грибов», я вижу кучку, которую он кладет в корзинку. Когда же она сказала свое мнение, он вынимает из своей корзинки, и я вижу, что в обеих корзинках одинаковый уровень. Самая кучка, семь, имеет характерные черты для семи. Этот человек отошел, я слежу за ним, сразу появляется число 14. Я уже определил, что он правильно считал 14, ведь мы оба делаем разные работы. Я работаю цифрами, а он превращает все в вес, в вид, в представление. Но ведь нужно не только, чтобы у мужа отнялось семь грибов. Вот выскочило дно, и выпала кучка из семи грибов. Нужно, чтобы они попали в корзинку к жене. Без этого у него больше на 7. Значит, всего у него больше на четырнадцать, на две кучки. Я заглядываю в ее корзину, и уровень, соответственно, уменьшается. А когда прибавляются две кучки, он увеличивается. Вот здесь и приобретает ценность первая часть, которая раньше не имела значения. Дай мне семь грибов, и тогда у меня будет в два раза больше, чем у тебя. У них все возвращается в прежнее состояние. У него два комка так и остаются приготовленными, но если он вынимает один комок, то у него еще не будет в два раза больше, ведь еще недостаточно. Если у нее из корзины выскочил один комок, нужно, чтобы этот же комок поступил к нему в корзину. Значит, нужно, чтобы убавился один комок, чтобы у него стало на 21 больше, и прибавился к нему, значит, на 28 больше когда у него стало на двадцать восемь больше тогда у него стало в два раза больше я уже вижу у него дно корзинки у него стало восемь комков а у нее четыре теперь я начинаю проверять ведь надо все это перевести на общечеловеческий язык все это исчезает они отходят и вот выступает два столба черного цвета и кончается туманом ведь я не знаю у кого сколько но после рассуждения когда я выясняю что у него больше Край первого столба становится выше, у него больше. Здесь я рассуждаю уже двояко — цифрами и диаграммой. Теперь я начинаю уравнивать. От одного столба отрезаю семь, и когда отваливается этот кусок, он все-таки остается выше. Они сравниваются только тогда, когда я переношу его на первую сторону. Видно, что это четырнадцать. Я возвращаю их снова в первоначальное положение. Следующий верхний кусок — это четырнадцать. Но она ему говорит, дай ты мне семь грибов, и я буду в два раза выше тебя. Теперь я отрезаю справа еще семь, и у него стало выше на двадцать один. Но нужно еще прибавить к нему, значит, у него выше на двадцать восемь. Теперь я вижу, что ее нижний кусок равен его верхнему куску, значит, всего пятьдесят шесть. Теперь я убавляю. Получается, пятьдесят шесть минус семь равно сорок девять, двадцать восемь плюс семь равно тридцать пять. Опыт от 18 января 1947 года. Мы нарочно привели это длинное рассуждение. Оно вводит нас во внутренний мир Ша и показывает те наглядные умозрительные пути, которыми течет его решение. Можно ли сомневаться в том, что эти пути иные, чем пути расчета с карандашом и бумагой, и что мы вошли в своеобразный мир этого умозрительного мышления? Мы не будем осложнять наш рассказ примерами, показывающими те преимущества, которые получает мышление, опирающееся на наглядные образы. В нашем распоряжении большое количество примеров решения задач, которые описал сам Ша. Слабость. Мы поднялись к вершинам мышления Ша. Теперь мы должны опуститься к его низинам. Здесь наш путь будет труднее — а мы должны будем совершить его на зыбкой почве, где с каждым шагом ноги могут уйти в трясину. Мы видели, какую мощную опору представляет собой образное мышление, позволяющее проделывать в уме все манипуляции, которые каждый из нас может проделывать с вещами. Однако не таит ли образное и еще больше синестезическое мышление и опасности? Не создает ли оно препятствий для правильного выполнения основных познавательных операций. Обратимся к этому. Ша читает отрывок из текста. Каждое слово рождает у него образ. Другие думают, а я ведь вижу. Начинается фраза, появляются образы. Дальше — новые образы. И еще, и еще… Мы уже говорили о том, что если отрывок читается быстро, один образ набегает на другой, образы толпятся, сгружаются, то как разобраться в этом хаосе образов? А если отрывок читается медленно, и тут свои трудности. Мне дают фразу «Энн стоял, прислонившись спиной к дереву». Я вижу человека, одетого в темно-синий костюм, молодого, худощавого. эн ведь такое изящное имя. Он стоит у большой липы». И кругом трава, лес. Н внимательно рассматривает витрину магазина. Вот тебе и на. Значит, это не лес и не сад. Значит, он стоит на улице. И все надо с самого начала переделывать. Усвоение смысла отрывка, получение информации, которая у нас всегда представляет собой процесс выделения существенного и отвлечения от несущественного и протекает свернуто, начинает представлять здесь мучительный процесс борьбы со всплывающими образами. Значит, образы могут быть не помощью, а препятствием в познании. Они уводят в сторону, мешают выделить существенное. Они толпятся, обрастают новыми образами, а потом оказывается, что эти образы идут не туда, куда ведет текст, и все надо начинать снова». Какую же сизифовую работу начинает представлять собой чтение, казалось бы, простого отрывка, даже простой фразы? И никогда не остается уверенности, что эти яркие чувственные образы помогут разобраться в смысле, может быть, они отведут от него? На этом, однако, не кончаются все трудности, скорее здесь только их начало. Особенно трудно бывает, когда в тексте есть какие-нибудь детали, которые уже были в другом тексте. Тогда я начинаю в одном месте, окончаю совсем в другом, и все смешивается. Вот я читаю «Старосветские помещики». Афанасий Иванович вышел на крыльцо. Ну, конечно, такое высокое крыльцо и такие скрипучие скамейки. Но ведь это крыльцо уже было, это крыльцо коробочки, когда к ней приезжал Чичиков. И вот Афанасий Иванович может у меня встретиться с Чичиковым и с коробочкой. И еще. Теперь о Чичикове. Чичиков приехал в гостиницу. Я вижу, это одноэтажный дом, когда входишь — переднее, внизу — большая зала, тут у двери окно, справа — стол, посреди — огромная русская печь. Но ведь это я видел. В этом же доме живет толстый Иван Никифорович, а тонкий Иван Иванович, он тут же в палисаднике, Около него бегает грязная гапка, и вот уже я оказываюсь совсем с другими людьми. Вы понимаете, какая для меня работа, чтобы разобраться? Какие же опасности таят в себе тексты, где какая-нибудь деталь рождает образ, который уже встречался в других отрывках? А ведь Ша ничего не забывает. Раз возникшие образы прочны, они не угасают. Как легко, оказывается, войти на крыльцо дома Афанасия Ивановича И оказаться у коробочки. Однако опасностей, которые таят в себе всплывание ярких образов, еще больше. Ведь уша есть особенно яркие и стойкие образы, образы, повторяющиеся тысячи и тысячи раз, образы, которые очень быстро начинают доминировать над остальными и бесконтрольно всплывают, как только будет затронуто какое-нибудь общее звено с ними. Это образы детства, образы маленького домика в «Эр», образ двора Хаима-петуха, где под навесом стоят лошади и где пахнет овсом и навозом. Вот почему, начиная читать текст или начиная те прогулки по улице, которые рождаются с его запоминанием, Ша вдруг констатирует, что он начал свою прогулку у площади Маяковского, а заканчивает неизменно у дома Хаима-петуха, или на площади врежется. Вот я начинаю в Варшаве. Я оказываюсь у себя в Торжке, в доме Альтермана. Я читаю Библию. Вот момент, когда король Саул является к одной ведьме. Когда я начинал читать это место, то передо мной появилась та ведьма, которая описывается в ночи под Рождество. И когда я стал читать дальше, то появился тот домик, где происходит действие, которое я видел, когда мне было семь лет. Бараночное, подвальное помещение рядом с ним. А ведь я начинал читать Библию. Опыт 14 сентября 1936 года. Ведь все, что я вижу, когда читаю, нереально, не соответствует содержанию того, что я читаю. Когда описывается какой-нибудь дворец, то центральные залы этого дворца почему-то всегда оказываются в той квартире, в которой я жил ребенком. Вот когда я читал «Трильби», И когда надо было взять комнату под крышей, она обязательно оказывалась там же, у соседа, в том же доме. Я заметил, что это не подходит, но все равно по инерции образы приводили меня туда. И вот я должен задерживаться, делать над собой усилия, искусственно перестраивать образы, которые я вижу. Здесь происходит огромный конфликт, который затрудняет мое чтение, замедляет его, и я отвлекаюсь от существенного. Пусть новая обстановка, но когда описывается, что герой выходил по лестнице, оказывается, что это лестница того дома, где я жил когда-то. Я следую за ним, я отвлекаюсь от чтения, и вот я не могу читать, не могу заниматься, это отнимает у меня массу времени. Опыт от 12 марта 1935 года. Как легко познавательные процессы могут изменить свое нормальное течение, с какой легкостью цепь, в которой мысль ведет образы, замещается другой, который всплывающие образы начинают вести мысль. Трудности яркого образного мышления не кончаются, однако, на этом. Впереди подстерегают еще более опасные рифы, на этот раз рождаемые самой природой языка. Синонимы, амонимы, метафоры. Мы знаем, какое место они занимают в языке и как легко обычный ум справляется с этими трудностями. Ведь мы можем совсем не замечать, когда одна и та же вещь называется разными словами. Мы даже находим известную прелесть в том, что дитя может быть названо ребенком, врач-доктором или медиком, переполох-суматохой, аврун-лгуном. Разве для нас представляет какую-нибудь трудность, когда один раз мы читаем, что у ворот дома остановился экипаж, а в другой раз с той же легкостью слышим, что экипаж корабля доблестно проявил себя в десятибальном шторме? Разве опуститься по лестнице затрудняет нас в понимании разговора, где про кого-то говорят, что он морально опустился? И, наконец, разве мешает нам то, что ручка может одновременно быть и ручкой ребенка, и ручкой двери, и ручкой, которой мы пишем, и Бог знает, чем еще? Обычное применение слов, при котором отвлечение и обобщение играют ведущую роль, часто даже не замечает этих трудностей или проходит мимо них без всякой задержки. Некоторые лингвисты думают даже, что весь язык состоит из одних сплошных метафор и метонимий. Разве это мешает нашему мышлению? Совершенно иное мы наблюдаем в образном и синестезическом мышлении Ша. Мы уже видели, какие трудности возникали у него, когда звучание слова не соответствовало его смыслу и когда одна и та же вещь называлась разными словами. Разве он мог согласиться с тем, что реальная «свинья» не имела ни одного признака грациозности, которые несли в себе звуки слова, или что коржик вовсе не обязательно был продолговатый и Разве мог он принять, что слово «свинья» и «хавронья», такие различные, могут означать одно и то же животное? Существенные трудности в усвоении этих значений возникают лишь в особых случаях. Примером их может быть овладение языком у глухонемых детей, где усвоение обобщения значения слова — один из самых серьезных камней преткновения. Вот, например, экипаж. Это обязательно карета. Но разве я могу сразу понять, что бывает морской экипаж? Надо проделать большую работу, чтобы избавиться от деталей и чтобы понять это. Для этого мне нужно представить, что в карете есть не только кучер, но и лакей, что карета обслуживается целым персоналом, Вот только так я и понимаю это. А взвешивать слова? Разве можно их взвешивать? Взвешивать? Я вижу большие весы, как были в «Р» в нашей лавочке. Вот на чашку кладут хлеб, на другой гире. вот стрелка идет в сторону, вот она останавливается посередине, а тут взвешивать слова. Один раз жена Выгодского сказала мне, «Вам нельзя на минутку подкинуть Асю?» И я уже вижу, как она крадется у забора, как она что-то осторожно подкидывает. Это ребенок. Ну, разве можно так говорить? И еще колоть дрова. Колоть ведь это иголкой. А тут дрова. И ветер гнал тучи. Гнал это пастух с кнутом. И стадо, и пыль по дороге. И рубка капитана. И вот еще мать говорит ребенку. Так тебе и следует. А следует? Это за кем-то следует? Я все это вижу. Значит, далеко не всегда образное мышление помогает понять смысл языка. Особые трудности он испытывает в поэзии. Вряд ли что-нибудь было труднее для Ша, чем читать стихи и видеть за ними смысл. Многие считают, что поэзия требует своего наглядного мышления. Вряд ли с этим можно согласиться, если вдуматься в это глубже. Поэзия рождает не представления, а смыслы. За образами в ней кроется внутреннее значение, подтекст. Нужно абстрагироваться от наглядного образа, чтобы понять ее переносное значение, иначе она не была бы поэзией. И что было бы, если бы мы вжились в образ Суламифи, наглядно представляя те метафоры, с помощью которых описывают ее песнь песней? Читая стихи Ша, сталкивался с непреодолимыми препятствиями. Каждое выражение рождало образ. Один образ сталкивался с другим. Как можно было пробиться через этот хаос образов? Ограничимся лишь несколькими примерами. Старик стоял в купели виноградной, Ногами бил, держась за столб рукой, Но в нем работник яростный и жадный Благоговел пред ягодной рекой. Гремел закат обычный исполинский, Качались травы, ветер мел шалаш, Старик шагнул за край колоды низкой, вошел босой в шалашный яралаш. Тихонов из грузинских стихов. Как воспринимает ша эти строфы? Я ясно видел старика, Немножко выше среднего роста, Похож на льва Толстого. Обмотки на ногах, Он где-то вроде с садом. Купели это куст винограда. Вначале появился отполированный стол коричневого цвета. Я вижу старика. Он как будто ругает слугу за что-то. Дальше вдруг появилась река из вина. Она темная. Вино такое темное слово. Река, которая появилась, это врежется. Это место называется Басшевес Барк. Раньше разрушенный замок на этой горе. За ним появилось какое-то зарево. По-видимому, это восходящее солнце. Правее, где стоял лесопильный завод, появилась высокая трава. Она начала нагибаться. Я даже не знаю, что это обозначает. Травинки, вся отдельная крупная трава, сока. Я остался на берегу, а это все вдали. Предметы увеличиваются. Промчалась, пронеслась, как зефир, прозрачная фигура старика. Я вижу сквозь нее траву, и мне кажется, что слева... Появилась хижина с натянутой крышей. Обстановка комнаты мне знакома. Это, наверное, у нас дома. Нет, я не понимаю. Впечатление осталось, как от какого-то случайно услышанного разговора. Отрывки образов без всякого смысла. Вначале казалось, что этот старик рассердился на слугу. Он толкает ногой слугу, что он богатый. Он был в чунях. Слуга не протестует против оскорблений. Он любит вино. Появилась река. А потом я бросил следить. Какой-то кошмар. Опыт от 12 марта 1935 года. Через три дня стихотворение читается медленно, по отдельным строфам. Первое. Ага, теперь я видел другое. Он сам был работник. В нем алчность. Он благоговел перед ягодной рекой. Я услышал в нем «Ах, вот, значит, это батрак! Значит, у него какие-то ужасные переживания!» Экспериментатор объясняет. Он давит виноград. — Ах, вот! А у меня с детства другое представление. Кругом бревна, мне рассказывал Рэбе, — Дрешхен ди Вейнтрубн. Я тогда глядел в окно, и все происходило в этом проходе. Когда я должен понять новый образ, мне надо преодолеть старый. Второе. Шел на яралаш. Путаница? Как же так? Из шалаша шел пар. Что же будет? Гремел, пропустил, потому что капли дождя бьют о траву. Он вошел в шалаш, а внутри комната. Это комната, которую я видел при чтении Зощенко. Как кто-то во время страды сделал предложение женщине. Она сидит и чешет ногу. И вот шалаш, и эта комната. Гремел закат. Это не может быть. Закат солнца. Закат — это что-то идиллическое. Качались травы. Это неверно. Маленькие травы не качаются. Качается дерево. Я вот и видел лосоку. Но если закат идиллический, откуда же качаются травы? ветер мел шалаш ну как может ветер быть при таком закате мел мел это передвигал шалаш шалаш был передвинут ах внутри мел нет этого быть не может я ведь еще нахожусь снаружи только когда вошел босой, тогда открывается дверь внутрь шалаша я большой консерватор в словах я раньше думал что профилактические меры могут быть только в медицине а интервал только в музыке Я думал, как это люди так ловко применяют слова в других областях? Это трюк, софистика. Нет, мне надо быстрее прочесть, чтобы понять, чтобы не рождались образы, а то я каждое слово вижу. Опыт от 15 марта 1938 года. И еще из другого стихотворения. «Усмехнулся черемухи, схлипнул, смочил лак экипажи деревьев трепет». Борис Пастернак. Усмехнулся Черемухи? Я увидел молодого человека, а потом я узнал, что это на Мотинской улице, врежется. Он ей улыбнулся, но тут же всхлипнул. Значит, уже появились слезы, рошает ее. Значит, здесь уже горе. Я вспомнил, как одна женщина пришла в крематорий и часами сидела и смотрела на портрет. Но вот лак экипажи. Это уже приезжает барыня, а она приезжает в карете с мельницей Южатова. Я смотрю, что она делает. Она выглянула. В чем тут дело? Почему он печален? И деревьев трепет. Трепет деревьев. Мне легко. Я вижу трепет. И потом деревья. А если обратно деревьев трепет, я вижу дерево, и его еще надо раскачать. И у меня большая работа. Тот же опыт. Нужно ли удивляться тому, что восприятие, при котором каждое слово рождает образ, — может так и не дойти до подлинного понимания поэтического смысла. Ша любил делить поэтов на сложных и простых. К простым он относил и Пушкина, но даже стихи Пушкина рождали у него заметные трудности. Вот анализ того, как Ша воспринял одно из его стихотворений. Он прислал мне эту выписку с письмами, я текстуально воспроизвожу его анализ. Когорёвый, который митрополит прислал плодов из своего сада. «Митрополит, хвостун бесстыдный, тебе прислал своих плодов, хотел уверить нас, как видно, что сам он бог своих садов. Возможно, все тебе, Харита улыбкой дряхлость победит, с ума сведет митрополита и пыл желаний в нем родит. И он, твой встретив взор волшебный, забудет о своем кресте и нежно станет петь молебны твоей небесной красоте». Александр Пушкин. Сознаюсь, чрезвычайно трудно быть и экспериментатором, и объектом, но я попытался все это сделать добросовестно и беспристрастно. Сразу же по прочтении я записал свои комментарии, стараясь сделать это быстро, чтобы не вкрадывались посторонние подробности. Прочитал без затруднений, легко. Незаметно для себя увлекся содержанием, значит, стиль не мешал развертыванию картины. В зале родительской квартиры, в доме Равдина, на высоком стуле сидит красавица Огарева. Левая часть лица освещена. За ее спиной — наши стены и часы. На ее коленях — корзина с фруктами, из которой она извлекает письмо. Тут же читает «Хотел уверить нас». Кто это нас, пока не знаю. Уверяет — ясно, но каким путем? Ясно посредством письма. Из затемненной части комнаты начинает всплывать прозрачная фигура бога садов, седого старика с вьющейся бородой. Ищу теперь оправдание этому образу. Догадался, ведь речь идет о митрополите. Читаю второй стих и вижу, кто это — нас. Молодой Пушкин с двумя товарищами стоит на улице у открытого окна, и они злорадно хохочут. Пушкин указывает рукой на окно, сыплются остроты. Мне некогда прислушиваться, так как я уже приступил к чтению третьего стиха. «Дряхлый бог садов сгустился» — он ведь был прозрачным — Он одет в черную рясу, он стоит и, как бы молясь, смотрит на Огареву, а ее рука с письмом беспомощно опустилась. Большой золотой крест на его груди медленно тает, он поднимает голову, тусклыми, но почему-то слегка блестящими глазами — ага, ведь теперь он весь хорошо освещен — смотрит на нее. Хриплым низким голосом он запел романс в стиле церковных песен. Огарева смотрит на него удивленно, растерянно, Потолок комнаты, оклеенный глянцевой бумагой, превратился в молочного цвета облака, на фоне которых сначала вырисовывается красивое лицо женщины со светлыми распущенными волосами. Лицо этой женщины мне хорошо знакомо с детских лет, когда я учился в Хедере. Она тогда являлась глазом Божьим, выглядывавшим из облаков, участвовала в предсказании пророков. По древнееврейски она называлась Баскоил, дочь голоса Божия. Из письма Ша 15 ноября 1937 года. Вот что рождает уша простое стихотворение, и если всплывающие образы не мешают здесь усвоению смысла, то вряд ли они достаточно помогают ему. До сих пор мы были заняты повествовательной речью, образом, поэтическим языком. А как протекает уша понимание объяснительного, научного, отвлеченного текста? К чему приводит здесь образное синестезическое мышление? От поэзии Тихонова и Пастернака мы переходим к научным трактатам. Начнем с простого. Работа нормально началась. Что сложного может быть в этой фразе? Ну, конечно же, Ша понимает ее значение без труда. Без труда? Нет, совсем не так. С большим, иногда даже с очень большим трудом. Я читаю. Работа нормально началась. Работа. Я вижу, идет работа, завод. А вот нормально. Это большая румяная женщина. Нормальная женщина. И началась. Кто началась? Как же это? Индустрия, завод и нормальная женщина. И как же это все совместить? Сколько мне нужно отбросить для того, чтобы простой смысл стал ясен? Это нам уже знакомо. Образы рождаются каждым словом. Они уводят в сторону, заслоняют смысл. Но в таких простых фразах это еще не так трудно. Гораздо хуже бывает в тех случаях, когда текст выражает сложные отношения, формулирует правила, объясняет причинную связь. Я читаю Ша простое правило. Каждый школьник воспринимает его без труда. Если над сосудом находится углекислый газ, то чем выше будет его давление, тем больше его растворится в воде. Казалось бы, какие подводные камни в этом отвлеченном, но совсем несложном тексте. Когда мне дали эту фразу, я сразу же увидел, вот сосуд, вот тут расположено это над, я вижу линию, над линией я вижу облачко, оно идет вверх, это газ. Вот я читаю дальше. Чем выше его давление, газ поднимается, а потом здесь что-то плотное, это его давление, но оно выше, давление поднимается вверх тем больше его растворится в воде. Вода стала тяжелая, а газ, а выше давление, оно все ушло вверх. Ну как, если выше давление, как же он может раствориться в воде? Совсем нелегко дается ему даже, казалось бы, простой смысл этого закона. То, что у каждого из нас остается на периферии сознания, игнорируется, оттесняется общим смыслом фразы, Здесь приобретает самостоятельность, рождает свои образы, и общий смысл рассыпается. Во всех этих примерах мы имели дело с речью, которая свидетельствовала о вещах и событиях. Она была в большей или меньшей мере конкретна. То, что говорилось, можно было представить. А что же с тем, чего представить нельзя? Что же с отвлеченными понятиями, которые человечество вырабатывало тысячелетия? Они существуют, мы усваиваем их, но видеть их нельзя. А ведь я понимаю только то, что я вижу. Сколько раз Ша говорил нам об этом. И тут начинается новый круг трудностей, новая волна мучений, новый ряд попыток совместить несовместимое. Бесконечность. Это всегда так было? А что было до этого? А после что будет? Нет, этого увидеть нельзя. Чтобы глубоко понять смысл, надо увидеть его. Ну вот слово «ничто». Я прочел «ничто». Очень глубоко. Я представил себе, что лучше назвать ничем что-то. Я вижу «ничто». Это «что-то». Для меня, чтобы понять глубокий смысл, я в этот момент должен увидеть. Я обращаюсь к жене и спрашиваю, что такое «ничто». Это «нет ничего». А у меня по-другому. Я видел это «ничто». Я чувствовал, что она не то думает. Вот наша логика. Она вырабатывалась на основании длительного опыта. Я вижу, как вырабатывалась эта логика. Значит, надо ссылаться на наши ощущения. Если появляется ничто, значит, есть что-то. Вот здесь-то и трудности. Когда говорят, что вода бесцветна, я вспоминаю, как отец должен был спилить дерево на безымянной речке, потому что это мешало течению. Я начинаю думать, что такое безымянная речка. Значит, она не имеет имени. Какие лишние образы возникают у меня из одного слова, а что-то, что-то, это для меня как бы облачко пара, сгущенная определенного цвета, похожее на цвет дыма. Когда говорят «ничто», это более жидкое облачко, но совершенно прозрачное. И когда я хочу из этого «ничто» уловить частицы, получается мельчайшие частицы этого «ничто». Опыт 12 декабря 1935 года. Как странно, и вместе с тем, как знакомы эти переживания. Они неизбежны у каждого подростка, который привык мыслить наглядными образами, по которой вступает в мир отвлеченных понятий и должен усвоить их. Что такое ничто, когда всегда что-то есть? Что такое вечность и что было до нее? А что будет после? И бесконечность. А что же после бесконечности? Эти понятия есть, им учат в школе. А как представить их? и если их нельзя представить, что же это такое? Проклятые вопросы, которые вытекают из несовместимости наглядных представлений и отвлеченных понятий, обступают подростка, озадачивают его, рождают потребность биться над тем, чтобы понять то, что так противоречиво. Однако у подростка они быстро отступают. Конкретное мышление сменяется отвлеченным, Роль наглядных образов отходит на задний план и замещается ролью условных словесных значений. Мышление становится вербально-логическим, наглядные представления остаются где-то на периферии, лучше не трогать их, когда дело заходит об отвлеченных понятиях. Уша этот процесс не может пройти так быстро, оставляя за собой лишь память о былых мучениях. Он не может понять, если он не видит, и он пытается видеть ничто найти образ бесконечности. Мучительные попытки остаются, и на всю жизнь он сохраняет интеллектуальные конфликты подростка, оказываясь так и не в состоянии переступить через проклятый порог. Но образы, которые вызывают эти понятия, ничем не помогают. Но что же из того, что когда кто-нибудь говорит «вечность», всплывает какой-то древний старик, наверное, Бог, о котором ему читали в Библии, и вместо образов снова возникают клубы пара, брызги, линии, что они представляют? Содержание отвлеченных понятий, которые Ша пытается увидеть в наглядных формах? Или это знакомые нам образы звуков произносимого слова, которые возникают, когда значение слова остается неизвестным? Трудно сказать, помогут ли они усвоить понятия, но они возникают, толпятся, заполняют сознание, ша. Ну, вот это ясно. Но как представить взаимное проникновение противоположностей? Я вижу два темных облака пара. Это темное противоположное. Вот они надвигаются друг на друга, проникают друг в друга. А вот отрицание-отрицание... Нет, я никак не могу представить это. Я долго бился над этим, но по совести так и не понял. Я читал газеты. Некоторые вещи до меня доходили. Вот все, что из экономической жизни, я в этом прекрасно разбирался. А некоторые не доходили сразу, а доходили долго спустя. Почему? Ответ ясен. Этого я не увидел. Ведь то, чего я не вижу, это до меня не доходит. Вот и когда я слушаю музыкальные вещи, я чувствую вкус их. А то, что не попало на язык, то не понять. Значит, не только отвлеченная, а даже музыка, ее тоже нужно почувствовать на вкус. Вот даже номер телефона, я могу повторить его, но если он не попал на язык, я его не знаю. Я должен опять услышать, я должен пропустить через все органы чувств. Тогда я слышу. Каково же мое положение с отвлеченными понятиями? Вот когда я слышу боль, я вижу ленточки, кругляши, туман. Вот такой туман и есть отвлеченность. Ша пытается облечь все в образы, а если их нет, в облачко пара, в линии. И сколько сил тратится на то, чтобы пробиться сквозь эти образы. А тут еще одно препятствие. Чем больше он думает, тем более настойчиво всплывают его самые прочные образы. Образы далекого детства. Режется. Дома, где его, ребенка учили Библии, где он впервые пытался осмыслить то, что с таким трудом входит в сознание. Относительно искусства, известно, что определенные периоды его расцвета не находятся ни в каком соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации. Значит и хорошо. Я увидел почему-то древность, где жил Аристотель, Сократ. Это был просто дом Хайма-Петуха, там меня учили древности Когда присмотрелся. На руинах, там была крепость Маковеев, мы ведь заговорили об искусстве. Я всегда вижу Нерона, так же, как и Сенат Калигулы, я вижу в нашей зеленой синагоге, ведь это там происходил Синедрион, а от всей этой фразы у меня ничего не осталось. Тогда общественная жизнь, общественное настроение не отражались на искусстве. Социально-классовые отношения общества не находили отражения в искусстве. А скелет — это должно быть каркас чего-то. Вот когда я читаю второй раз, теперь понятно. Теперь даже и скелет является второстепенным, поскольку не считается с материальной основой общества. Это для меня отвлеченное. Это тучка, облачко. Но, конечно, Ша усваивал основное, с чем ему приходилось сталкиваться. Ну, конечно, он общался с людьми, слушал курсы, сдавал экзамены но какой тернистый путь ему приходилось проделывать когда из зыбких долин он пытался пробраться к вершинам и когда каждый шаг рождал у него эти лишние но так неизбежно всплывающие образы и ощущения нет наглядно образное синестезическое мышление этого человека имело не только вершины но и низины с ним была связана не только сила но и слабость и какие усилия он должен был делать чтобы преодолеть эту слабость».